Как и говорил Рус, лестница вела в гараж. Комфортное помещение на две машины занимал роскошный черный ленд-крузер 200-й серии. Водительская дверь автомобиля была слегка приоткрыта. Знакомый трюк для тех, кто уверен, что в гараж не залезет никто посторонний, но не исключает возможности, что в один прекрасный момент у него может не оказаться лишних 10 секунд на то, чтобы автоматика автомобиля распознала хозяина и пустила его внутрь. Как раз сейчас этих самых секунд у меня и не было. Я рванул дверь и очень удивился, когда, несмотря на неслабый рывок, она отворилась тяжело и величественно. Что ж, понятно. Бронированная версия. Вон и маленькие крышечки по периметру корпуса свидетельствуют о том же. Наверняка сектор поражения через амбразуры внешних целей изнутри машины на все 360 градусов и не градусом меньше. Но изучать прелести роскошного автомобиля мне было слегка недосуг. Потому как наверняка уже несутся сюда оповещенные по портативным индивидуальным рациям закамуфлированные кровососы, на бегу готовя что-нибудь неприятное, способное выносить ворота подземного гаража направленным взрывом. Иначе я совсем буду разочарован в методах обучения личного состава Русланом Бельским. Ждать, пока взрывоопасный сюрприз будет доставлен по адресу, в мои планы не входило. Движок бронированного чуда завелся с полоборота. Было бы странно, если бы он завелся как-то по-другому. Ну что ж, посмотрим, на что способна японская машина в условиях суровой российской действительности. Я вдавил педаль газа, и тяжелый внедорожник плавно тронулся с места. Слишком плавно, на мой взгляд. Сперва мне показалось, что для моей задумки у него не хватит скорости. Но автомобиль мощной мордой просто смял стальной лист, прикрывающий вход в гараж, отогнув его кверху с противным скрежетом, и покатил себе вперед, разгоняясь для еще более серьезного испытания на прочность. Кстати, я зря сомневался в том, что рус на гражданке подзабыл мою науку. С пути Лэнд Крузера в разные стороны порскнули два бойца со знакомыми брикетами в руках. «Не, коллеги, опоздали уж извините». Коллеги не растерялись, побросали брикеты и, выдернув из-за спины валы, полоснули по кузову короткими очередями. И это зря. Поздно. К тому же, если хочешь остановить машину, лучше придержать эмоции и стрелять не по водиле, а по колесам. Я выжил газ до пола, и машина рванула вперед, словно гигантский утюг, разгоняемый рукой невидимого великана. Еще несколько пятнистых фигур отпрыгнули в сторону, ведя автомобиль черными дырами стволов, плюющихся очередями бесшумных и беспламенных выстрелов. По бортам простучала частая дробь, но ни одна пуля не влетела в салон. Что ж, будем считать, что сегодня мне крупно повезло. В том числе и потому, что в валах пятнистых кровопиц были не бронебойные патроны, а базовые, за что им большое человеческое спасибо. Хм, человеческое ли? Поживем, увидим. Но и японцам, как нынче принято говорить, респект и уважуха. Удержать бортом боеприпас вала с 5 метров — это вам не в тапки гадить. Это, скажу я вам, технология. Такие вот мысли промелькнули у меня в голове, пока land Крузер мимо коттеджа и нёсся к медленно закрывающимся воротам замка. Успеем, не успеем? Успели. Внедорожник вклинился меж створками ворот, как зубила в раковину устрицы. Не уверен, что если бы ворота были запертыми, этот трюк удался. А так получилось. Левое зеркало снесло стальной оковкой массивной створки. Но в чудом сохранившееся правое я успел увидеть, как в замковый ров спланировали две тяжелые доски, выбитые никелированным кенгурятником машины из прогнувшегося от удара стального каркаса правой створки ворот. По подъемному мосту ленд-крузер пролетел как на крыльях. И тут я, словно подчиняясь безмолвному приказу, резко крутанул руль влево и вовремя. В паре метров по правому борту вздыбилась земля, после чего по машине словно ударили гигантской подушкой. Звукоизоляция в Land крузер была отменная, да и весу в нем было предостаточно. Тем не менее я еле удержал руль в руках и порадовался, что успел чисто автоматически разянуть трот. Грохнуло знатно. И хорошо, что не по мне. Видать, стрельнули из-под бронеколпака тем самым крупнокалиберным, Плюс ко всему по корме застучал знакомый пулеметный град. Надо же. Ради меня кровопийцы забыли про свой маскарад и пошли хреначить со всех стволов. Какая честь. Но нам она как-то совсем не в кассу. Особенно с новым телом, которое как-то жалко вот так сразу уродовать новыми шрамами, не показав эдакого великолепия ни одной представительнице прекрасного пола. Так что надо экстренно спасаться, а то кровопийцы не только новыми дырками в шкуре разукрасят. «Но, глядишь, и буйну голову отстрелят, за здорово живешь». Сцепив зубы, я надежно сравнял с полом педаль газа и, уже не делая попыток уходить от возможных выстрелов на такой скорости, просто вышиб гораздо более хлипкие ворота забора, огораживающего территорию гигантского участка, и рванул по прямой. Больше по мне не стреляли. То ли арт-единица у них перезаряжалась не быстро то ли орудийный расчет вместе с пулеметным получил триндюлей за несоблюдение маскарада, но я вполне себе целым и здоровым несся через лес по серой ленте идеально гладкого асфальта. Через пару километров я немного ослабил давление на педаль газа, но лишь на немного, не небезосновательно опасаясь погони. Сворачивать пока было некуда, и у меня появилось время слегка привести в порядок свои мысли. Признаться, грыз меня червь сомнения насчет того, правильно ли я сделал, что не утащил руса с собой. По идее, если он выживет, высокое начальство непременно задаст ему вопрос — С какой-то радостью он не выполнил задание, и вместо того, чтобы грохнуть особо опасного преступника, сделал из него охотника на нелюдей. Но с другой стороны, я видел дыру в груди своего боевого товарища и прекрасно осознавал, что чем с таким ранением таскать его на закорках, лучше достать пистолет и пристрелить на месте, чтобы не мучился. Да и мучиться ему бы осталось недолго, несмотря на терапию моей кровью, его собственная кровь при грубой транспортировке на моем горбу. Вытекло раньше, чем я выехал из гаража. И потом опыта лечения собратьев раненых деревяшками у вампиров должно быть поболее, чем у меня. Поди успели накопить с библейских времен до эры развитого капитализма. Да и куда бы я его повез? К папе Джумбо, которому он нафиг не нужен. Или к мангустовой сестре? Но только вряд ли слюна оборотня поможет вампиру. Потому будем пока что исходить из того, что я не оставил руса на поле боя, а был вынужден спасать свою шкуру для того, чтобы иметь возможность впоследствии спасти шкуру Бельского, если ее задумают подпортить его собратья. И к тому же случайно ли оказался в шкафу рядом с костюмами заряженный пистолет? Машинально ли выложил рус ключи и мобилу на столик, прежде чем надеть мою куртку и сесть в мое кресло? Скорее всего, так же случайно, как он подставился под пулю снайпера, действие которого просчитал на несколько ходов вперед. Знал он, все знал, предвидел и подготовил, вплоть до полуоткрытой двери бронированного внедорожника, как по нотам разыграв операцию по превращению уходящего полутрупа в охотника. Хорошего ученика я воспитал. И будь я проклят, если допущу, чтобы с ним что-то случилось. Пусть он только выживет. Пусть выживет, ладно? Если ты и вправду когда-то был охотником, как и я, сделай так, чтобы он выжил». Я никогда особенно не верил ни в Бога, ни в черта, но с недавних пор, когда иная чуждая и страшная реальность ворвалась в мой мир, перевернув и изменив его привычную картину, когда я сам стал другим, сбросив с себя собственную кожу, когда одна за другой рвались невидимые нити, связывающие меня с миром людей, я не то чтобы был готов безоговорочно поверить в существование высших сил. Я просто просил о том, чтобы мой командир отделения, принявший в себя пулю, предназначенную мне, остался в живых. Кого просил? Не знаю. Может, охотника, который когда-то давно отказался убивать ради того, чтобы люди и нелюди совместно пришли к равновесию. Но я видел. Равновесие пошатнулось. И если этот мир действительно создан так, что сильные мира сего не могут жить без человеческой крови, то сейчас они хватили через край. И для их же блага, чтобы однажды они не захлебнулись обилием крови, нефти и неограниченной власти, в этот мир приходит охотник, миссии которого во все времена было соблюдение равновесия. Я тряхнул головой, отгоняя странные, явно не мои мысли. заносит тебя немного, Андрей Краев, не в ту сторону от обилия впечатлений. Так и до тривиального, обсосанного кучей фантастов спасения мира докатиться недолго». «А это, брат, не фантастика. Это как ты не крути твоя личная война. Так что давай-ка по делу, солдат, и желательно без сантиментов». Итак, что мы имеем помимо подновленной морды и аполлоновского рельефа? Хороший ствол под мышкой, надеюсь, что лишь слегка поцарапанный бронированный внедорожник, мятый костюм в пятнах русовой крови, вампирскую мобилу китайского производства. Кстати, мобила. Я достал из кармана увесистый аппарат, запакованный в стальной корпус с тонкими резиновыми вставками по краям. Уже интересно. Противоударный мобильник, явно созданный для того, чтобы аппарат подольше послужил владельцу, а не разбился при первом же падении на асфальт. Стандартный набор кнопок, большой экран и выезжающая сбоку клавиатура меня особо не заинтересовали. Видали такое и раньше в руках у серьезных дядек, посещающих бои без правил. А вот кнопка с зеленой надписью «ТВ» притягивала внимание. Понятно, что, включив телефон, прослушав звучный проигрыш и перетерпев трехсекундную заставку с чередующимися объемными буквами VLH, я первым делом ткнул именно в нее. Следствием тычка явилось появление на экране менюшки с тремя словами Vampire, Lycan, Homo. Ого! Вампира-оборотнево-человечье телевидение. Очень интересно. Что ж, посмотрим, чем нас порадуют кровососы гнув пальцем в Vampire, я укрепил телефон в специальной держалке на торпеде. Видать, Руст тоже любил развлекаться новостями во время езды. И новости не заставили себя ждать. На экране проявилась миловидная дамочка за столом, точная копия наших дикторш с экранов телевизоров, сообщающих простым смертным официальные госновости. Только в данном случае за правым плечом леди чернела вмурованная в декорацию знакомая эмблема, изображающая летучую мышь на фоне земного шара. По последним сводкам, события на западе столицы набирают обороты. Особо опасный преступник Андрей Краев тяжело ранил заместителя председателя совета директоров концерна Ирсблат Индастрис Руслана Бельского и сумел скрыться на его бронированном автомобиле. В настоящее время вопросом поимки преступника занимаются поднятые по тревоге спецподразделения клана Носферату. Также дружественными нам Хомо объявлен план «Перехват». Кланы ликанов пока не отреагировали на сообщение о возможном появлении на их территории охотников в лице Андрея Краева, который, согласно древним летописям, равно угрожает вампирам, оборотням и людям, и потому требует немедленного уничтожения. «Не слабо», – пробормотал я. По старым видеофильмам, которые нам на службе крутили в клубе по выходным, я смутно помнил, что Носферату – это какие-то вампирские мутанты, не особо симпатичные с виду. Угу. Стало быть, на меня спустили целый отряд кровососов и оборотней в милицейской форме. Хотя нормальные оборотни пока не вмешиваются. Интересно, кстати, что вещает их канал. Я ткнул пальцем в зеленую кнопку, а следом в менюшку с надписью «Лайкан». После чего на экране возникла знакомая картинка. Стол, дикторша, декорация. Но я не ошибся кнопкой. За дикторшей на фоне того же схематически начертанного глобуса распластался в прыжке силуэт волка, аналогичный тому, что я видел на юбилейной монете Руса. Девчонка на экране выглядела озабоченной. И, похоже, неспроста. В настоящее время подразделение специального назначения клана Носферату блокировало дорогу, ведущую к коттеджному поселку, в котором проживает несколько высокопоставленных лиц нашего сообщества. Командование подразделения мотивирует данные действия тем, что в настоящее время находящаяся в поселке семья Всеславовых способствовала появлению охотника, после чего использовала его с целью ликвидировать руководство Ирсблад corporation нефтяной компании конкурирующей с Кли Ройл Лимитед, принадлежащей клану ликанов. Клан Носферату требует добровольной выдачи брата и сестры Всеславовых для придания их суду крови, в противном случае грозя начать штурм поселка. Однако никогда еще за всю историю существования мира ликаны не отдавали членов своих сообществ на вампирский суд, известный своей жестокостью. Похоже, если в ближайшее время правители кланов не придут к общему соглашению, конфликт может перерасти в боевые столкновения, грозящие нарушить равновесие. Я уже не слышал, что говорила дикторша. Слегка опущенная педаль газа снова воткнулась в пол, а я лихорадочно искал на встроенном в торпеду компьютере систему управления GPS. Как и следовало ожидать, навигатор у машины оказался умнее того, что был в шестерке покойного Васи. Он показывал не только маршрут, проложенный по шоссе, но и возможные пути объезда. Не иначе данные со спутника накладывались на какую-то дополнительную карту, встроенную в память компьютера, о которой GPS простых смертных даже не подозревали. Наличие такой примочки сейчас было для меня весьма кстати. Я небезосновательно полагал, что при выезде на трассу меня на первом же посту ГАИ ждут неприятные сюрпризы. Я ввел задание кнопкой «Кратчайший путь», и после недолгого раздумья навигатор высветил коричневую ленту, пересекающуюся с памятной дорогой, украшенной подсвеченными дорожными знаками. До ее начала было не больше 200 метров, я сбросил газ, пытаясь в рассветной дымке рассмотреть начало таинственного пути через лес. На табло высветилось «Поверните направо», Но поворачивать было явно некуда. Справа стояла сплошная стена леса. Однако в последнее время, взяв за обыкновение ничему не удивляться, я крутанул руль и съехал с шоссе. Автомобиль осторожно полз вперед, освещая фарами пространство перед собой. Стена деревьев приближалась, и просвета между мощными стволами, достаточного для того, чтобы между ними мог проехать ленд-крузер, явно не было. Но навигатор упорно советовал не сворачивать с намеченного маршрута. «Ни хрена не понимаю», — пробормотал я. Но другого выбора не было, и я, прибавив газу, направил машину в узкий просвет между вековыми деревьями, небезосновательно опасаясь застрять. К моему большому удивлению машина пролетела между зелеными великанами, даже не задев их бортами, после чего в свете фар под колесами обозначилась вполне приличная грунтовка. Я не выдержал и оглянулся назад. Сзади была сплошная стена деревьев, в которую упиралась дорога. М-да. По слухам, такое умели японские мастера маскировки из кланов ниндзя. Создание оптических иллюзий посредством точно подобранных по размеру предметов, расставленных в определенной последовательности. Но чтобы в современной Москве кто-то маскировал тайные дороги, пересаживая деревья, в голове такое укладывалось слабо, но факты вещь упрямая. Дорога была абсолютно прямой, словно по линейке ее на карте отмерили. А затем, прорубив просеку, прогнали по ней стадо слонов. С одной стороны грунтовка, с другой — полное отсутствие кочек рытвиной колеи, на зависть многим российским асфальтовым. Фантастика, да и только. Машина неслась вперед, деревья, росшие по обеим сторонам грунтовки, превратились в смазанные полосы высотой до неба, и казалось, будто я лечу по дну темного каньона. Несколько километров я пролетел за считанные минуты, порой бросая взгляды на мобильник, с которого продолжала поступать информация, заставлявшая меня до упора вдавливать в пол педаль газа. «Пока высокие стороны ведут переговоры», вещала встревоженная дикторша, бойцы клана Носферату перешли к активным действиям. «Только что мы получили фрагменты видеорепортажа с места событий, снятые стационарной камерой наблюдения, установленной на крыше КПП поселка». На такой скорости мне приходилось очень внимательно следить за дорогой, краем глаза ловя то, что транслировалось по экрану мобильника. А транслировался по нему стандартный захват объекта. Дальнобойная управляемая камера с хорошей оптикой схватила оцепление сформированное примерно ротой камуфлированной спецуры, перекрывшей подъезд к знакомым воротам. Тыл спецназа прикрывал стандартный автобус милицейского ОМОНа, дополнительно перегораживающий шоссе позади цепочки пятнистых фигур одна из которых не спеша пристраивала на плечо до более знакомую трубу. Видимо, охраннику, управлявшему камерой, тоже стало любопытно, что там такое химичит вампирский спецназовец в черной маске, оставлявший открытыми только глаза. Наезд камеры подтвердил мои выводы, и я невольно хмыкнул. На плече кровососа лежал реактивный противотанковый гранатомет РПГ-29 «Вампир». Так сказать, сочетание полезного с традиционным. Хотя, если быть объективным, такие ворота только тандемным боеприпасом и возьмешь. Из-под ствольника по ним можно стрелять до следующего новолуния. Прочертив в воздухе белесый след, заряд ударил в ворота. Изображение на экране мобильника резко сместилось, после чего картинка стала видна под сильным углом. Видимо, взрыв повредил крепеж камеры. Но смотреть было особенно не на что. Все заволокло плотной серо-черной завесой. Не иначе вампирская спицу разобросала пост дымовыми гранатами и поперла на штурм. Значит, времени у меня оставалось совсем немного. Я снял ценную мобилу с подставки, отключил и положил во внутренний карман пиджака. Все ясно, комментарии излишни. А вот если аппарат разрядится, то будет нехорошо. Зарядку к нему искать как-то не досуг. Да и хрен его знает, какая к нему подойдет. Модель-то нестандартная. Наконец, впереди показалась стена леса, перегораживающая дорогу. Что ж, будем надеяться, что каков вход, таков и выход. Не снижая скорости и держа курс точно посередине дороги, я четко вписался в узкий промежуток между стволами, который, как и на входе в лесное зазеркалье, оказался не таким уж узким, как казался. Машина вылетела на шоссе, и я резко ударил по тормозам, одновременно закручивая руль вправо. Послушный аппарат слегка присел, врубив все свои навороченные системы, препятствующие такому скотскому обращению, но испытание выдержал с честью. Это была та самая трасса с подсвеченными знаками, один из которых, изображавший бегущего волка, стоял на крашенной серебром стойке в десятки метров впереди. Знак был слегка скособочен, а силуэт зверя аккуратно продырявлен пулей. Не иначе кровососы по пути к поселку развлекались. Что ж... Такой демаскирующий фактор говорит не в вашу пользу, братцы. Излишняя наглость и самоуверенность есть следствие недооценки противника или тех, кто готов прийти ему на помощь. Прикинув, сколько у меня патронов, я слегка прикусил губу. 20 в АПС, 20 в запасном магазине. Маловато. Эх, не надо было скромничать. Это же явно для меня РУС-2 ствола в шкафу на вешалку подвесил. Но кто ж знал? Хотя, чтобы Бельский не учел все варианты, в том числе и мою природную скромность, это, как говорил товарищ Сухов, вряд ли. Рус хороший ученик, в этом я сегодня еще раз убедился. Поэтому самый простой вариант – бардачок. Я протянул руку, откинул крышку. Ага, логика – страшная сила. В бардачке лежал брат-близнец того пистолета, что висел у меня под мышкой. Плюс пара игрушечных деревянных хреновинок, сильно напоминающих гранаты F1 в натуральную величину. Вытащив пистолет и проверив его боеготовность, кто б сомневался, все как положено, 20 патронов, вычищен, смазан, готов к применению. Я извлек из бардачка странный предмет. Как есть граната, только с рубашкой, выточенной из очень знакомого светлого дерева. И, судя по всему, далеко не игрушечная. Просто целевого назначения. Для тех, кому не по нутру деревянные щепки, всаживаемые в тело силой взрыва, рассчитанного на чугунную оболочку оригинальной лимонки. Я достал вторую гранату, разогнул усики у обеих хефак и сунул их в карманы пиджака. Судя по всему, до их применения времени оставалось не так уж и много. Потом я нажал кнопку на торпеде с надписью "Hatch", и треть крыша над моей головой отъехала назад пустив в салон, принесенный утренним ветерком, специфические знакомые запахи дымовой завесы и сгоревшего пороха. В легком рассветном тумане уже угадывались очертания автобуса, перегородившего дорогу. Сбоку от него мелькнула камуфлированная спина. Отряд на сферату всосался в вынесенные ворота, оставив пару бойцов прикрывать тыл. Мудро. Но когда тебя оставляют в прикрытии, нечего стоять спиной к вероятному противнику и пытаться разглядеть, чем там занимаются товарищи по оружию. Один из прикрытия все-таки что-то услышал. Развернулся, поднял ствол автомата. Его удивленные глаза, обрамленные черным силуэтом маски ОМОНовки, выросли передо мной вместе с бочины автобуса. В нее я и вмял бойца прикрытия своей бронированной машиной, которая от удара лишь слегка накренилась в сторону, но тут же выправилась на ходу, как корабль, напоровшийся на встречную волну и разбивший ее на тысячи соленых капель. Небольшой автобус пошел юзом, похоронив под собой второго бойца лэнд-крузер влетел в ворота, подмяв под себя еще одного зазевавшегося камуфлированного кровопийцу. Я резко ударил по тормозам. Автомобиль, слегка поддав задом, остановился, как послушный породистый конь, понимающий, что хозяину сейчас не до сантиментов. Хозяину и вправду надо было действовать, и как можно скорее. Отряд на сферату обложил знакомый коттедж, жители соседних домов либо отсутствовали, либо предпочли не вмешиваться. Один из кровопийц держал в руке мегафон, прячась за углом соседнего коттеджа, а из второго этажа знакомого дома с башенками торчал ствол пулемета ПКМ, который плевался короткими очередями, заставляя пятнистых прятать затянутые в черной омоновке головы и остальные части тела за естественными укрытиями. Хотя, похоже, прятаться кровопийцам уже надоело, как и уговаривать строптивых брата с сестрой посредством мегафона. Потому сейчас вдоль стены дома крался камуфлированный вампирский спецназовец, сжимая в правой руке матово-блестящую гранату с явным намерением забросить ее в окошко пулеметчика. Всю эту картину я воспринял, осознал и переварил за долю секунды, пока мощным прыжком выбрасывал себя через люк, одновременно выхватывая оба пистолета и переводя флажки АПС в режим автоматического огня. Мир словно замер. Превратился в лубок с нарисованными домами, застывшими деревьями, и одинаковыми головами, повернутыми ко мне круглыми прорезями в черных масках. Окружающий мир был просто застывшим кадром фильма, поставленного на паузу, в котором стволы автоматов в руках на сферату еще не успели повернуться в мою сторону в тот миг, когда я начал стрелять, мысленно считая израсходованные патроны и очень стараясь не сбиться. Еще находясь в воздухе, я палил очередями с двух рук, и каждая, Ну или почти каждая пуля находила свою дырку в черной маске. Я не очень удивился, что почти не слышал звука выстрелов. То ли причина была в специальных патронах для АПС, то ли в улучшенной конструкции пистолета, то ли в моем странном состоянии, когда окружающее воспринимается словно в замедленном фильме. Я видел, как черно-багровым фонтаном взорвалась голова кровопийцы с мегафоном, тянущего из-за плеча автомат. Как уходя в кувырок, замер в воздухе приземистый и плечистый вампир, так и не успев выстрелить в меня из-под руки. Две пули, взлохматив камуфляж на спине, пробили ему позвоночник и сбили прицел. А третья вошла в затылок, вырвав лицо на выходе. Как у бойца, замахнувшегося гранатой, предназначенной пулеметчику. Переломилась в локте рука, и кровь из разорванной вены плеснула ему в лицо, заливая глаза и как еще две пули разворотили вампиру коленные чашечки, заставив его упасть на собственную гранату, осколки которой могли под углом хлестнуть по окнам коттеджа и отрикошетить в помещение. Время пошло. Резкий хлопок подбросил тело раненого и перевернул на спину. Развороченная брюшина, окровавленные синюшные кишки, вывалившиеся наружу и разорванные местами, словно гигантские дождевые черви, перерубленные лопатой. А я-то думал, что больше никогда всего этого не увижу но рассматривать трупы на поле боя – последнее дело, иначе сам станешь одним из них. Тем более, что желающих перевести меня в эту категорию было еще более чем достаточно. Пулеметчик, конечно, был молодец, экономно расходуя боеприпас и прижимая к земле вражью силу. Но как бы он ни был крут, против роты спецуры надолго его не хватит. Не получилось взять наскоком, откатятся, обложат поселок и тупо пришлют снайпера, нафига им лишние потери. К тому же не для того я сюда приехал, чтобы увеличивать личный счет двухсотых. Я ушел в кувырок, перекатился через теплый капот лэнд-крузера, безостановочно поля по живым целям, пытающимся достать меня неприцельными очередями, высовывая автоматы из-за укрытия. Одного я достал, прострелив кисть, затянутую в черную шерстяную перчатку. Автомат упал в коротко подстриженную траву газона. Вампир, взвыв от боли, высунул макушку из-за постамента статуи, изображавший волчонка, играющего мячиком, разрисованным меридианами и контурами материков. Моя пуля снесла незадачливому стрелку верхушку черепа, заодно сорвав маску с его головы. Вампира отбросило назад, но умирающий мозг успел послать телу последний приказ. Еще не осознавая, что убит, кровосос бросился вперед под защиту мраморной статуи, и осел, обняв волчонка и пачкая его мячик кашеобразной массой, словно из разбитой чашки, вытекающей из черепной коробки. Если бы я не осознавал, насколько чревата малейшая остановка, если бы адреналин не бурлил в крови, если бы некие новые неведомые силы не переполняли мой организм, подгоняя натренированные рефлексы, словом, если бы я был в своем обычном состоянии, я бы, скорее всего, замер на месте, увидев то, что скрывала под собой маска ОМОНовка. Лицо бойца клана Носферату было ужасно. Если взять крысу, кислотой размягчить ей кости морды, вдавить их внутрь черепа и придав им подобие человеческого лица обтянуть все это пупырчатой и осклизлой жабьей кожей, то, думаю, как раз получилась бы омерзительная тварь, которая, оскалив длинные ослепительно-белые зубы, билась в агонии у подножия статуи. А еще я увидел, как труп, накрывший собой гранату, Очень активно для кадавра ползет вдоль стены на перебитых конечностях, попутно запихивая себе в брюшину вывалившиеся кишки. «Ну да, граната-то предназначалась оборотню», подумал я, набегу поднимая пистолет. «И не иначе была с серебряной рубашкой». Выстрел прервал поползновение шустрого гранатометчика. На поле боя враг остается врагом до тех пор, пока жив. Это я уяснил себе еще с тех пор, как моего друга Севу Градова убил ножом истекающий кровью киллер с оторванной рукой. Сева наклонился, собираясь наложить жгут на обрубок, но убийце важнее было пополнить личный счет, нежели остаться в живых. Я взбежал на крыльцо и рванул на себя дверь. «Дьявол, закрыта «Интересно, а ты чего ждал?» хмыкнул внутренний голос. И пулеметчик как раз замолк. Не иначе ленту меняет. Или вообще патроны кончились Я развернулся спиной к двери, как в плохом боевике, держа пистолеты на вытянутых руках, и стараясь контролировать весь сектор обстрела. При этом я прекрасно осознавал, что еще секунда-другая, и кто-нибудь из Носферату сообразит неожиданно появившаяся новая цель в ловушке, и, не заморачиваясь, просто метнет пару гранат мне под ноги. Может, конечно, я и стал безмерно крут после перерождения, и останусь жив после взрыва. Но ползать волоча за собой собственную требуху мне как-то не улыбалось. Как я и думал, граната все-таки вылетела из-за забора, но мне удалось подстрелить ее в воздухе. Спасибо метателю, высоко бросил. Эвка взорвалась в воздухе, хлестнув осколками по тем, кто прятался за кирпичной оградой коттеджа. Кто-то взвизгнул совсем нечеловечьим голосом, словно крысе хвост прищемили. Урок номер один. Главное, чтобы выводы не сделали и не швырнули сразу три одновременно. Одну я, может, и собью, но остальные точно мои. И бежать некуда. Только высунься из-за колонн. И вот он я, на стриженном газоне, как на ладони. Но мне повезло. Сзади щелкнул замок, и знакомый девичий голос, искаженный скрытым динамиком, прокричал за спиной. «Быстрее!» Расшифровывать, что именно быстрее, необходимости не было через мгновение я был уже за толстенной дверью. Вторично щелкнул замок, и практически сразу я услышал приглушенный звукоизоляцией двойной взрыв и скрежет осколков, сдирающих с другой стороны двери дорогую наружную отделку. А на втором этаже снова застучал пулемет. Я недолго думая рванул вверх по резной деревянной лестнице, на ходу меняя магазины пистолетов, в обоих оставалось по одному патрону. Хваля себя за предусмотрительность, Не зря второй запасной магазин у Руса из шкафа спер. Я взбежал на этаж. И остановился. Не мог не остановиться. Уж слишком она была хороша в черном облегающем костюме, с волосами длинными прядями, разметавшимися по спине, приникшая к пулемету, который словно злобное ручное чудовище тявкал и плевался огнем, во всем подчиняясь ее воле. Ошибся я вчера, предполагая наличие охраны в коттедже оборотней. Нафигаем security когда они сами себе охрана. Наконец я очнулся и завертел головой, пытаясь понять, куда подевался второй бодигард самого себя, брат прекрасной валькирии. Выжил после перерождения и тоже воюет? Или так и не оклемался? Оторвавшись от пулемета, она удостоила меня коротким взглядом. И не менее короткой репликой. «Зачем ты вернулся?» «За ножиком», — съехидничал я. «Где-то здесь потерял, не находили?» Она фыркнула и вновь приникла к пулемету. Но стрелять не торопилась. И все-таки, почему она здесь одна? «Брат где?» — спросил я. «В другой комнате боковой подход держит», — сказала она чуть менее резким тоном. «Подмени меня». С чем связана просьба, я понял без разъяснений. Последняя лента. Причем тянущаяся из коробки на 100 патронов. Не лучший вариант боеприпаса для ПКМ, Особенно, когда второго номера нет. В данном случае на 250 было бы получше. Я встал к пулемету. Она кивнула, поблагодарила, что ли, и метнулась в соседнюю комнату. Я же принялся оценивать обстановку с высоты второго этажа. Почему она не стала стрелять, понятно. На сферату, поняв, что с сколько коттедж не взять, как я предсказывал, откатывались назад к раздолбанным воротам. «Что это?» успех или пауза перед новой атакой. Понятно, что брат с сестрой нужны им живыми, ну или немного подраненными, чтобы не трепыхались при транспортировке. Иначе бы давно не заморачиваясь со снайпером, тем же вампиром долбанули по окну. Стало быть, готовят какую-то пакость. Какую? Скоро узнаем. Ну, здравствуй, гость дорогой, раздалось за спиной удивительно у этих оборотней способность ходить бесшумно. Интересно, а я так умею?» Я обернулся. Они стояли рядышком вдвоем. Такие разные. И такие похожие. Чем? Может, повадками? Неуловимыми движениями? Грацией дикого зверя, всегда готового взорваться атакующим прыжком?» На меня с прищуром смотрели абсолютно целые стального цвета глаза мангуста, в руках которого удобно устроился малогабаритный автомат-вихрь под бесшумный патрон СП-6. Страшная машинка, в умелых руках на дистанции до 200 метров, ничем не уступающая валу, которую, в отличие от знаменитого оружия спецназа, очень удобно прятать в складках одежды. И не менее удобно, даже не меняя положение тела и лишь слегка довернув ствол, сотворить решето из незваного посетителя, стараниями которого владелец вихря давно мог бы уже отправиться на тот свет или как минимум стать слепым инвалидом, если бы, конечно, не был оборотнем. «И тебе по-здорову, княже!» — ответил я, и сильно удивился, чего я это такое сказал. «Удивились и брат с сестрой!» — переглянулись. «Откуда ты знаешь?» — начала была белокурая воительница, но я поднял руку и указал на окно. смотрите, Похоже, наши друзья чего-то мутят. Они плавными, текучими, но быстрыми движениями бросились к окнам. Я услышал прерывистый вздох, вырвавшийся из груди девушки. «На сферату сбрасывают покровы тьмы», — ровно сказал мангуст. «Видимо, мы очень нужны им, если они решили пренебречь маскарадом и появиться средь бела дня в своем истинном облике». Там у ворот действительно происходило что-то странное. На участке, где столпились кровососы, будто сгустилось черное облако, похожее на большую грязную кляксу. Клякса шевелилась, словно живая, в ней угадывались смутные очертания двигающихся тел, уже мало похожих на человеческие. «Это все», — спокойно проговорил мангуст. «Против насферату сбросивших покровы обычное оружие бессильно. Даже с комбинированными пулями, которых каждому десяток придется в мозг всадить, пока он сдохнет» а у нас столько патронов нету, да и нереально это. Уйти можно? — быстро спросил я. Некуда, — покачал головой мангуст. Своей истинной ипостаси просто не успеем. Осталось только сдаться. Убить не посмеют, а там, может, что-то придумаем. До суда крови. Что такое суд крови? Тебе лучше не знать, — невесело усмехнулся оборотень. Хотя, возможно, скоро узнаешь. Пока мы разговаривали, девушка стояла молча, глядя на то, что происходило у ворот. Бледная, с глазищами в пол лица, сейчас она казалась еще краше. И такую на какой-то вампирский суд крови? Да хрен им по клыкастому рылу! Мысль лихорадочно работала. Выход есть всегда, его нет лишь в том случае, если плохо искали. Так, что там говорил Рус про слово о полку Игореве? Слушай, А как твой предок из Белгорода в Новгород за одну ночь бегал, завесившись синей мглой? Что это за мгла такая? Мангуст ожидал всего, что угодно, только не такого вопроса. Он оторвался от созерцания клякса и с удивлением посмотрел на меня. Князь Полоцкий ходил тропой Трояновой через синюю мглу, что лежит между мирами. Но путь туда закрыт для обычных оборотней. Только старшие братья в старину могли подобное но сегодня уже никто не помнит, как открывать этот путь. Хотя сегодня многие старшие говорят, что умеют, но, по-моему, это только слова. Не знаю, что на меня нашло. Но вдруг показалось мне, что весь окружающий мир есть необъемное трехмерное кино, которое кто-то крутит перед нашими глазами, добавляя реализма с помощью пяти чувств, а плоская картинка, лежащая на поверхности бездонного омута. И сейчас эту картинку вместе со стенами комнаты, в которой я находился, Перилами деревянной лестницы, светильниками на стенах и девушкой-волчицей, что стояло у окна, глубоко вонзив ногти в деревянную раму, должны были заполнить своими уродливыми телами черные твари, которые я уже видел в окне краем глаза, медленно, очень медленно выползали из клякса, отряхивая от остатков пятнистого камуфляжа и человеческой плоти перепончатые крылья. И я знал, что нужно делать. Просто знал и все. Ведь если ты не можешь изменить ход вещей, монолитных и тяжелых, словно силикатный кирпич, то единственный путь — это расколоть тот кирпич ударом набитого кулака. «Откройся, тропат Троянова!» — прошептал я со всех сил, нанося удар в середину плоской картинки, куда-то в границу между ненатурально нарисованной стеной и невыразительной черной тенью открыла крыла распластавшейся на этой стене. Мой кулак явственно ощутил, как поддается тонкая, но прочная незримая пленка, как сопротивляется искажаемое моей воле мироздание. Но удар русского спецназовца невозможно остановить, особенно когда он знает, куда бить, и когда уверен, что прав на все 100 Реальность вздрогнула, пошла рябью и порвалась, как рвется под давлением извне оцеревшая бумажная картинка, лежащая на поверхности воды. Я выдернул руку из пустоты и уставился на то, что открылось прямо передо мной. Это было похоже на разрыв» полутораметровую трещину в холсте с нарисованным на нем искусственным миром, подвешенную прямо в воздухе. И в ней клубилось что-то темное, похожее на муть за бортом самолета перед прыжком с парашютом за несколько минут до захода солнца. Что ж, не думаю, что это будет страшнее первого прыжка. Ребята, вперед, я замыкающим! Девушка шагнула вперед, а мангуст же, наоборот, бросился к окну. Его руки на глазах менялись, обрастая шерстью и мускулами. Трансформация была еще далека от завершения, но это не помешало ему ударом когтистой лапы разворотить отвратительное рыло крылатой твари, лезущей в окно. «Уходите!» – прорычал он. «Я их задержу!» Девушка попыталась ослушаться. Она бросилась было к брату, но тот, не оценив порыва, просто сгробастал лапами ее стройную фигурку и буквально швырнул в разрыв, который, кстати, уже начал потихоньку сходиться по краям. Из горла мангуста вырвался хриплый рёв, уже мало похожий на человеческую речь. Но я смог разобрать слова «Иди за ней! Ей не выжить одной в синей мгле!» В доме стало темно. В окна лезли кошмарные крылатые твари. А мангуст бил когтями по лапам, мордам, крыльям, клыкам. И треск одежды, расползающийся под напором стремительно растущих мышц на теле оборотня, слился с отвратительным звуком разрываемой плоти воинов клана Носферату. Это было последнее, что я увидел перед прыжком в стремительно схлопывающуюся дыру в пространстве. И я очень надеюсь, что мангуст успел услышать мой крик, прежде чем его поглотила волна покрытых слизью черных вонючих тел. «Держись, князь, я вернусь за тобой!»